Глава 19. Выпьем, сказал Энскип. Он опустился в кресло Анжелы и достал плоскую фляжку. Бренди. Рзат земного, но все же не этот местный растворитель пластмассы. Сгинь ты. Я мучительно подбирал выражение покрепче из своего межзвёздного лексикона, пытаясь выбить рюмку у него из руки. Он одурачил меня.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 "Силой данной мне власти", продекламировал он. "Произвожу тебя в полные агенты специального корпуса". Итак, я достиг вершины карьеры. Я засмеялся. Это был абсурд. "А я думал, что уже выбыл из команды", сказал я ему. "Я не получал твои отставки", сказал инскيب. "Да это и не имело бы значения".